«Поехали!» – распорядилась Уиллоу. Через 10 минут Ричард остановился в Чашем Плейс, неподалеку от дома Уиллоу. Они прошли по скользкому тротуару, 50 футов до ее входной двери, поддерживая друг друга под руку. Когда они достигли дома, в котором находилась квартира Уиллоу, Из автомобиля, припаркованного на другой стороне улицы, вышел мужчина. Уиллоу интуитивно взглянула на него и обомлела. «Том, в чем дело?» И тут она вспомнила. Они давным-давно договорились встретиться и поужинать вместе в этот вечер. «Совсем сошел с ума», — разыграла она сцену. «Ты не понял, всего лишь несколько часов назад...» что я не хочу больше видеть тебя, почему ты не отправился домой. А ты не сообразила сообщить мне, что занята, хотя бы из элементарной вежливости? К тому же я беспокоился о тебе. Не дожидаясь ответа, разобиженный Том отвернулся от нее и спокойно произнес. «Привет, Прессенд, как дела?» Ричард глядел на своего былого соперника и чувствовал, что тому тяжело, и что Том переживает не лучшие времена. Он снял перчатку и протянул руку. После некоторого колебания Том пожал ее. «Я чертовски благодарен, Уиллоу», — сказал Ричард, со свойственной ему искренней и открытой улыбкой, что раздражало Уиллоу. «Она давала мне ценные советы». относительно отношений с Эммой, которая вдруг поняла, что я слишком стар для нее. И это после стольких доказательств взаимной любви. Том переводил взгляд с Ричарда на Уиллоу, освещенных светом уличных фонарей. Он почувствовал, что краснеет. «Ты не согласишься выпить с нами виски?» спросила Уиллоу, рассерженная ложью Ричарда, старавшегося пощадить чувства Тома. Ей казалось абсурдным вот так стоять, мерзнуть на снегу и злить друг друга. «Исключено», — заявил Том, с такой злостью запахивая пальто, что Уиллоу захотелось ударить его. Стремясь не выдать своего смятения, Уиллоу вынула оледеневшую руку из кармана, чтобы найти ключи и открыть входную дверь. «Заходите оба!» Или мы все замерзнем до смерти, сказала она. Уиллоу первой вошла в свою квартиру, а затем в теплую и светлую от горящей люстры, украшенную цветами гостиную. Ричард, ты не нальешь Тому изрядную порцию Липфорга, а себе того, чего хочешь, пока я отогрею свои окоченевшие руки в горячей воде. Она исчезла в ванной. и закрыла за собой дверь. Уиллоу хотелось остаться одной и разобраться в сумятице чувств, охвативших ее. С того момента, как умерла Глория Грэнджер, она погрузилась в какой-то мощный круговорот, связанный с тайной ее кончины. Уиллоу совсем забыла о предстоящем свидании с Томом, его ожидании в машине возле ее квартиры, в роли обеспокоенного отца или частного детектива, разозлила самолюбивую Уиллоу Кинг. Чтобы их не связывало, он не имел права шпионить. Его показные надуманные страдания не тронули ее, а наоборот были неприятны. Уиллоу не ощущала себя виноватой перед Томом. Когда Уиллоу несколько поостыла, она вернулась в гостиную, где застала обоих мужчин сидящих так уютно, словно они находились в любимом мужском клубе. Они оба встали при ее появлении. Ричард терпеливо ждал, пока Том спросит Уиллоу, чего она хотела бы выпить. Хорошо зная напускную независимость своей любовницы, Том молчал. Уиллоу подошла к подносу с бутылками и налила себе в узкую рюмку зеленого шартреза, полагая, что вкус горькой полыни как никакой другой подойдет к ее желчному настроению. Женщина и двое мужчин, но чем не сцена из фильма?